Наступает черед анализа, рассказов, самопроверки, и, наконец, в предложение доктора Сэммита подумать о том или ином в течение предстоящей недели. Все отвечают по-разному. Кто послушно, кто извительно, другие равнодушно. Один или двое патетично. Мистер Партридж говорит очень мало. Мистер Пападокис мрачен и загадочен. Элли снова пускает слезу, но потом сообщает, что чувствует себя гораздо лучше, Мистер Харгривз сердится на показ, но на самом деле гнев его уже иссяк. Когда все позади, Джозеф Кис величественно тянется за пальто. «Ну что, Дэвид, не терпится вернуться на набережную?» «На набережную!» Маммери испытывает мгновенное счастье. «К моим воспоминаниям. К налетам, ракетам. О, да, конечно!» Мэри Газли с удивлением оглядывается на него. «Дэвид Маммери!» Маммери написал, «Я родился в Митчеме, между аэродромами Кройден и Биггенхилл, примерно за девять месяцев до начала бомбежек. Мое первое ясное воспоминание — дождливое предрассветное небо, рассеченное прожекторами. На фоне серых аэростатов лучи света похожи на пальцы, дергающиеся в предсмертной конвульсии, а в небе вяло кружат спитфайры и мессершмиты». Их стрельба похожа на лай усталых собак. Самые счастливые годы моего детства — это годы войны. Днем мы с приятелями охотились за обломками подбитых самолетов, обследовали руины домов и сожженных фабрик, перепрыгивали между чернеющими стропилами через провалы в три или четыре этажа. По ночам я спал со своей мамой, очень красивой. У нее были ярко-синие, но близорукие глаза и больное сердце. Стальной щит морисоновского укрытия служил нам обеденным столом. Моррисоновское укрытие. Компактное укрытие, предназначенное для индивидуальной защиты во время авианалетов. Названо по имени министра внутренних дел Герберта Моррисона. Представлял собой параллепипед с стальной крышкой и боковыми заграждениями из густой проволочной сетки. До конца 1915 С 41-го года гражданскому населению было бесплатно роздано более 500 тысяч укрытий. В нашей семье военных не было. Мой отец, мотогонщик Вик Маммери, выучился на инженера-электрика и работал на оборонное ведомство. Он был обаятелен, с приятной внешностью, так что дамы ему прохода не давали, особенно если знали о его довоенной славе. Дождавшись конца войны, он бросил маму. И она долго старалась от меня это скрыть. Позже она объясняла это тем, что в те времена у всех детей отцы часто подолгу бывали в отъезде, и она думала, что я не замечу исчезновения. Кажется, ей не пришло в голову, что я мог недоумевать, почему мой отец ушел в то время, когда у других детей отцы, наоборот, возвращались с фронта. Я появился на свет в маленьком доме, на ничем не примечательной улочке под названием «Лобелиевый бульвар». «Лобейле» — однолетнее растение с синими, голубыми или фиолетовыми цветами. Рода принимал доктор Гоуэр, валиец и довольно посредственный специалист, что не мешало моей маме буквально боготворить его до самого дня его преждевременной кончины. Он жил в доме напротив, и его супруга недолюбливала мою маму, у которой по недосмотру доктора Гоуэра начался воспалительный процесс по женской части. застроенный в начале 30-х... С несколькими псевдотюдоровскими домами и особняками в голливудском стиле наша улица уже тогда плохо соответствовала своему названию, но дом я вспоминаю с удовольствием. В нем была деревянная обшивка, много дубовой мебели, включая встроенные шкафы для посуды с разноцветными стеклами, обеденный гарнитур и две или три большие кровати. С тех пор я полюбил дубовые панели. На входной двери было большое витражное стекло с изображением летящего на всех парусах галеона. Галеон – тип военного судна, построенного в Португалии около 1535 года, в дальнейшем основа испанского и английского флотов. На галеоне впервые появились батарейные палубы. А летом – бесконечный зеленый луг. за Митчимом, с мягкой зеленой площадкой для гольфа, рощицами, болотцами, с прудами, по которым, особенно после поражения Люфтваффе в битве за Британию, плавали цилиндрические спасательные плоты и военные надувные лодки, обсаженными рядами тополей, кедров и, конечно, вязов. Там были деревянные пешеходные мостки через железную дорогу, были песчаные лощины, где я валялся целыми днями на пролет, никто меня не замечал. Кажется, я так и не узнал, где кончается этот луг. Не считая двух маленьких рощиц, которые я обнаружил спустя уже не один год между Лондоном и Кройденом, не осталось ничего напоминающего мое детство. С ростом числа железнодорожных пассажиров, в большинстве своем представителей среднего класса, вокруг Коммона протянулись тысячи одинаковых улочек с одинаковыми особнячками, связывая его с Кройденом, с Аттоном, Тортон, Хиттам, Морденом, бромляем Льюисхэмом, превратившимися теперь из отдельных городков в пригород, в зеленый пояс Лондона, цветущий садами сурея и Кента. Школа, наверное, стала бы для меня лучшим развлечением, если бы еще до школы я не научился читать. А так как я скучал на уроках, и, к тому же, нас неважно кормили, Через неделю я отказался ходить в столовую, и учитель потащил меня к директрисе. Миссис Фаллоуэлл сидела с одного края стола, а меня посадили с другого. Среди ее бумаг и контрольных работ поставили мою тарелку, в которой лежали холодный, серый, затвердевший фарш, бледная капуста и водянистое картофельное пюре. Я и сейчас чувствую его запах и содрогаюсь, а тогда меня вырвало прямо на ее стол. Миссис Фаллоуэлл, С осуждением, глядя на меня, завела речь о голодающих детях России. Те, кто помнил довоенные времена, когда еды было вдоволь, приучили себя относиться к продуктам экономно. А на моем веку были только продуктовые карточки и то, что называлось дефицитом. Соответственно, я принадлежал к самому здоровому поколению британцев. Я не оговорился. Я никогда не понимал, почему взрослых приводит в такой восторг тушеная крольчатина, котлеты, Даже шоколад. Всю войну моя бабушка варила голубей, которых ее огромный кот Нерон ловил на крыше. Еще одно раннее воспоминание. Птичья крылышко торчащая из пирога. Как-то весной 45-го, к счастью, воскресенье, когда занятий не было, нашу школу снесло с лица земли прямым попаданием в Фау-2, я опять оказался на свободе. Мама родилась в Митчеме, и прежде чем ее семья переехала поближе к Южному Лондону, где из окон дома был виден Брикстон, успела хорошо узнать и митчемский луг, и поля с лавандой, и местную ярмарку с цыганами. Она говорила мне, что их дом из желтого кирпича был выше других домов по соседству. К входной двери нужно было подниматься по лестнице, а это означало, что в доме был цокольный этаж и, следовательно, возможность держать постоянную прислугу. Однако все работы по дому дедушка выполнял сам, попутно зачав 13 детей. Восемь из них дожили до войны, пятеро стойко перенесли ее тяготы, трое живы по сей день. Наши предки, включая евреев-сефардов, ирландских жестянщиков, французских гугенотов и англосаксов, были окружены смутными легендами. Может быть, потому что в истории нашей семьи далеко не все ясно. Сефарды... Испанские и португальские евреи, значительная часть которых эмигрировала с конца XV века в Англию. Поэтому я выделяю прежде всего предков по материнской линии. Считается, что мы похожи на ирландцев. У мамы были черные, как смоль волосы, замечательные глаза и нежная розовая кожа, а вот ее сестры были огненно-рыжими. В тридцатых годах дед запил, и бабушка выгнала его из дому. Он снял квартирку в Хернхилле, и все ждали его скорой смерти. Он был профессиональным пекарем и писал для отраслевых журналов. Вот от кого ты унаследовал свой талант. Он очень любил маму. Умер не от пьянства, а от эмфиземы легких. Семейное предание гласит, что он был игроком и проиграл несколько состояний. Поддержание нашего статуса в большей степени зависело не от нашего реального положения, а от мифического прошлого. Это твой предок. Вспоминаю, как дядя Джим с мрачным удовольствием стоял на ступенях крыльца дома по Даунинг-Стрит-10. Даунинг-Стрит-10. Резиденция премьер-министра Великобритании. На нем были черный пиджак и брюки в тонкую полоску, а волосы тонкие, рыжевато рыжеватокаштановые. У него было мягкое, румяное лицо, а пахнущее табаком рука ласково лежала на моем плече. Он показывал мне портрет Дизраэли среди десятка других развешенных по стенам портретов бывших премьер-министров. Дизраэли Бенджамен, лорд Биконсфилд, 1804-1881. Английский политик, премьер-министр в 1868 и 1874-1880 годах. И писатель, автор романов «Коннингсби» 1844, «Сибилла» или «Две нации» 1846. Я уловил фамильное сходство. Мне было 10 лет. Мама не знала, что в надежде на подарок, может быть, даже на полкроны я регулярно навещал, Дядю в дни школьных каникул, садясь на автобус до Вестминстера, и редко возвращался ни с чем. Мы с приятелями тратили все каникулы на поиски родственников, у которых можно было разжиться парой шиллингов. Могу назвать, например, родителей моего отца, живших в Стритоме, тетушку Китти из Поллардсхилла, тетю Шарлотту из тортон хита Я был любимцем тети Шарлотты, пока у нее самой не родилась дочка. Подойдя к дому десять, я обычно начинал дергать дверное кольцо, и почти всегда меня останавливал полисмен, который либо узнавал меня сразу, либо посылал за дядей. Обычно дядя лично спускался встретить меня и отправлял одного из курьеров купить сдобных булочек с глазурью. «У тебя же есть дети, Билл? Ну что там больше всего нравится мальчишкам?» Потом на лифте мы поднимались в апартаменты, где его жена Айрис, страдающая ревматизмом и не выпускающая из рук журнала «Сторожевая башня», начинала говорить со мной елейным голосом, который считала подходящим для данного случая. «Сторожевая башня» — регулярное издание общества свидетелей Иеговы, учрежденного в США Чарльзом Расселом в 1870-х годах, под таким названием с 1931 года. Тем же тоном она говорила с кошками. А я знал, что она их ненавидела. Конечно, она предпринимала неумелые попытки проявить доброту, но в сущности ее интересовал только ревматизм. Когда я решил стать писателем, она отдала мне свой учебник стенографии Питмена для начинающих. Когда-то она была секретарем дядюшки в казначействе. Как правило, под Рождество она вспоминала обо мне и посылала в подарок подписку на боевой клич. Боевой клич — еженедельный журнал «Армии спасения» религиозной филантропической организации, основанной в Англии в 1865 году проповедником-методистом Бутсом. Она была членом «Армии спасения», «Свидетелей» иеговы увлеклась христианской наукой и, в конце концов, свела дядю в могилу. Христианская наука — религиозная организация протестантской ориентации, возникшая в 1870-х годах в США, — Основные принципы сформулированы «Мэри Бейкер Эдди» 1821-1910 и состоят в том, что излечение от болезни возможно лишь с помощью веры, поскольку материя и порожденные ею страдания и смерть иллюзорны, а единственной реальностью являются дух и разум. Я никогда ни в чем ее не обвинял, но так и не простил за то, что накануне дядиных похорон она отдала усыпить его любимого кота. Дядя был честным и щедрым. Айрис с годами превратилась в его полную противоположность. Несколько лет я хранил у себя дома окурки сигар уинстона Черчилля, который находил в пепельницах. Большая часть была несколько дюймов длиной. В шестнадцать я решил побороть отвращение, которое вызывал во мне табак, и скурил всю свою коллекцию. Дядя готовил меня к карьере сначала в журналистике, потом в политике, но история с сигарами сильно на него подействовала. Он решил, что я никогда не стану ни членом парламента, ни министром. Мне явно не хватало требующейся для этого выдержки. После ухода отца и смерти бабушки в 1948 году дядя Джим оказал маме серьезную моральную поддержку. Тогда от нее отвернулось большинство родственников, а отцовская родня стала относиться к нам настороженно. Иногда мне казалось, что папины родственники считают меня чем-то вроде неразорвавшейся бомбы. В моем присутствии они редко проявляли сердечность, часто замолкали на полусловие и меняли тему разговора. Мне было страшно любопытно узнать, какие у них секреты. Позже я с болезненным разочарованием понял, что они просто боялись упомянуть о бесчестном поступке моего отца. При этом все дружно соглашались, что мама, в общем-то, сама виновата в том, что отец нас бросил. В те времена считалось, что если жена не может удержать мужа, то это значит, что она не сдала свой самый главный экзамен в жизни. помню, как, открыв как-то местную газетенку, в которой все еще описывались передвижения войск с картами и схемами, я наткнулся на аккуратную дырку, таинственным образом вырезанную посреди одной из страниц. Я думал что цензуре подверглось сообщение о разводе родителей, но на самом деле они развелись только когда маме стукнуло 71, а отцу 77. Это событие в котором я принимал некоторое участие, поскольку они все еще ужасно боялись оказаться лицом к лицу, нанесло маме большую травму. После Дня Победы, когда отец упаковал чемоданы и уехал, я встречался с ним два раза в год на Пасху, когда он дарил мне яичко, и в декабре, когда он вручал мне подарки ко дню рождения и Рождеству. Я иногда ездил с ним на мотоцикле, прижавшись щекой к его сильной невыразительной спине. Я никогда не скучал по нему, хотя мне и нравилось его эпизодическое вторжение в мой мир, заполненный преимущественно женщинами и детьми. Его подарки никогда не казались мне лучше тех, что дарила мама. Потом я узнал, что на его встречах со мной настаивала в первую очередь Шейла, его гражданская жена, которую мама упорно отказывалась называть по имени и о которой по сей день отзывается как о бессердечной особе. Вик Маммери был, мне кажется, человеком неплохим, но ленивым. Он тоже родился в Митчеме, но не в стандартном доме, а в особняке. А это значило, что его семья была на голову выше нашей. Его мать была родом из Кента. Она умерла вскоре после его рождения от заражения крови. И тогда его отец женился второй раз на женщине, которая любила Вика не меньше, чем собственного сына, его сводного брата Реджи. Я навещал деда с бабкой почти так же часто, как дядю Джима. Они жили в викторианском домике на границе стритхема и Митчима, недалеко от Южного Крематория. К тому времени они уже не могли похвастаться тем, что живут в особняке. Теперь они арендовали один из миниатюрных домиков красного кирпича в готическом стиле, напоминающий богадельню с красивыми витражами на крылечке. домик эти... Совершенно одинаковые, тянулись бесконечными рядами, пока не упирались в главную улицу, на которой дребезжали по рельсам красные трамваи с латунными табличками номеров. Я мог всегда рассчитывать на то, что бабушка угостит меня конфетами. Она работала на шоколадной фабрике, а дедушка даст денег. Их не особенно занимали семейные предания, и поэтому они снабжали меня вполне достоверными фактами из своего прошлого. Мама же имела обыкновение не только приукрашивать те или иные далекие события, но и верить в собственные небылицы. Пересказывая ее рассказы тетушкам, я часто по выражению их лиц понимал, что мамины воспоминания далеко не всегда совпадают с действительностью. Дед с бабушкой тоже не слишком доверяли рассказам матери. Однако лучшую историю мне довелось услышать в Западной Англии, когда меня отправили к родственникам бабушки – к зажиточным фермерам Соммерсету и Девану Лавлакам, работавшим прежде шоферами аристократов в больших усадьбах и претендовавшими, по древности фамилии, на родство с нормандскими баронетами. Именно от этих лавлаков я услышал простые, неприукрашенные рассказы о том, какими были в детстве мой отец и его сводный брат, и как прошло детство бабушки. Лавлаки были ровесниками бабушки — И как единственный внук я получал поначалу избыток внимания. Однако потом родились другие внуки, и я постепенно утратил свой статус. Приглашения стали носить более формальный характер и постепенно сошли на нет. Так что к тому времени, когда вслед за войной настал суровый мир, поля, леса и дюны Дикого Запада перестали быть для меня доступны. И я оказался в школе-интернате одного из домашних графств. Домашнее графство. Графство, окружающий Лондон. Миддлсекс, Эссекс, Кент и Суррей. Лондон. Моя мать. Моя боль. Моя мука и гордость. Моя любовь. В 1948 году мы переехали непосредственно в Лондон, в Норбери, юго-западный округ, 1643, на Сэмли-роуд, в новый дом, построенный на месте дома, разрушенного при взрыве Фау-1 в 44-м году. 109-й маршрут шел вверх по Сэмли-роуд и потом по Лондон-роуд через Сриттэм, Брикстон и Кеннингтон к Вестминстеру. Поэтому мне не составляло труда навещать дядю Джима на Даунинг-стрит. К северу от нас был Брикстон. У мамы в Брикстоне не осталось ни одного знакомого. Все ее родственники переехали из Туттинга. К тому времени старый Тутинг исчез. Ее семейство проживало в одном из лучших домов на Гаррет-Лейн. Что касается семерых ее братьев и сестер, то сестры вышли замуж, брат Оливер записался во флот, а Джим поступил на государственную службу и работал сначала в Министерстве финансов, потом в Министерстве иностранных дел, а после стал работать у Черчилля. Старший брат Альберт стал тренером по боксу в спортзале где-то на границе с Кентом. Еще он, кажется, разводил борзых около Бекнема. Как большинство жителей Юго-Запада я знаю очень мало о лондонцах юго-восточных. Сын Альберта стал дипломатом, дочери ушли в медицину. Одна была замужем за редактором «Таймс», и мама настаивала на том, чтобы я поговорил с ней насчет моей дальнейшей журналистской карьеры. Конечно, странно, что мои родственники принадлежали к разным классам, низшему, среднему и высшему. Ведь в нашем роду были даже французские аристократы. Тетя моего отца, Софи, вышла замуж за какого-то барона и умерла в Париже. Перед моими детскими глазами проходило множество взаимоисключающих социальных ролей, и порой я впадал в отчаяние, пытаясь понять, где же мое собственное место, как я должен себя называть, чем заниматься. Образование мое было неполным. Из школы меня выгнали очень рано, и я получил самый минимум знаний. Я не был уверен даже в мамином семейном положении. Дядя Оливер полагал, что ее содержал какой-то богатый бизнесмен, который платил за мое обучение. Но она мне сказала, что за школу втайне от тети Айрис заплатил дядя Джим. Как бы то ни было, но там я познакомился с Беном Френчем. Мы дружили до тех пор, пока он, перебрав пиво, не кольнулся ларгактилом. После этого он умер. Ларгактил? Аминозин. Психоседативное лекарственное средство, производное фенотиазина, применяется в психиатрии и неврологии. Едва я вернулся домой, как меня записали в одну жуткую частную школу, во главе которой стояли две дамы, любившие являться в класс в форме женской добровольной службы. Женская добровольная служба подразделений британских сил ПВО, создана в 1938 году. В классе мне не давали жития братья Ньюбай. Учителя ставили их нам в пример. На деле же это были два законченных садиста. Помню, как мы торжествовали, когда младшего Ньюбая Криса повесили за участие в убийстве полицейского. К тому времени он был уже достаточно взрослым, чтобы получить смертный приговор. А когда его старший брат Дерек получил в Копенгагене пожизненный срок за непредумышленное убийство своей подружки, все мы, настрадавшиеся от них, испытали чувство глубокого удовлетворения. Наши учителя были явно ошарашены, но предпочли не вспоминать, что когда-то настаивали на том, чтобы мы подражали этим братцам. Помню, как мама стояла на крыльце нашего дома на Ассемли-роуд и с одобрением смотрела, как Крис Ньюбай снимает школьную фуражку, приветствуя викария. Я не мог ей сказать, что не ношу свою, потому что Крис в нее помочился». Мы с Джозефом Кисом стоим у ворот того самого дома на Сэмли-роуд, где я вырос. За моей спиной клочок залитый солнцем зелени кирпичная церковь. Ты был здесь счастлив? Ведь был же! Движение его трости вторит очертанием неописуемо красивой загородной виллы, старых деревьев, роз, вьющегося под деревянной ограде дикого винограда. Нас окружает тишина и покой. я был счастлив говорю я всю жизнь пока не случилось то что случилось ну ты знаешь иначе мы бы не встретились а сейчас маммери ты счастлив нет но я твердо намерен стать счастливым